Разве я не говорил тебе то же самое слово в слово? Мне это лестно, молвил Хилон. А девушка, господин, продолжал он, обращаясь к Веницию, бесспорно поклоняется тому же божеству, что и добродетельнейшая из римлянок, истинная матрона Помпония. Слышал я также, будто Помпонию судили домашним судом за почитание чужих богов, Но мне не удалось выведать услуг, что это за божество и как называются его приверженцы. Если бы мне это узнать, я бы пошел к ним, сделался бы среди них самым благочестивым и снискал бы их доверие. А ведь ты, господин, провел в доме благородного Авла несколько недель, я и это знаю. Так не можешь ли ты сообщить мне, «Хоть что-нибудь?» «Не могу», — сказал Венеций. «Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, милосердные господа, и я отвечал на ваши вопросы. Позвольте же теперь и мне спросить вас, не случалось ли тебе, почтенный трибун, видеть какие-нибудь статуэтки, жертвы или эмблемы, какие-нибудь амулеты, на Помпонии или на твоей Божественной Лиги. Не видел ли ты, чтобы они чертили друг другу какие-то знаки, понятные только им одним? Знаки? Погоди, да. Однажды я видел, как Лигия начертила на песке рыбу. Рыбу? А... -а, -а один раз она это сделала или несколько один раз и ты господин уверен что она начертила рыбу о, -о, -о именно так ответил заинтригованный виниций неужели ты догадываешься что это означает догадываюсь ли я воскликнул хилон и отвешивая прощальный поклон прибавил да осыплет вас обоих фортуна поровну всеми своими дарами достойнейшие господа. — Скажи, чтобы тебе дали плащ, — бросил ему вслед Петроний. — Улис шлет тебе благодарность за Терсита, — ответил грек и, поклонясь вторично, удалился. — Что ты скажешь об этом благородном мудреце, — Спросил Венеция Петроний. Скажу, что он тыщет Лигию, радостно воскликнул Венеций. Но еще скажу, что если бы существовало государство прохвостов, он мог бы там быть царем. Без сомнения. Надо мне завести с этим стоиком более короткое знакомство. Ну а пока мест я прикажу окурить после него атрий благовониями. Ахилон хилонит запахнувшись в новый плащ, под складками его подбрасывал на ладони полученный от Венеции кошелек и наслаждался и тяжестью его, и звоном монет. Шел он не спеша, то и дело оглядываясь, не следят ли за ним из дома. в портик Ливии и, дойдя до угла вирби его склона, он повернул на Субуру. «Надо пойти к спору», — говорил он себе, — «и совершить небольшое возлияние фортуне. Наконец-то я нашел то, что давно искал. Он молод, вспыльчив, щедр, как кипрские рудники, и за эту лигийскую дурочку готов отдать половину состояния. Да, такого я искал с давних пор. Однако с ним надо быть начеку. Складка между его бровями ничего хорошего не сулит. Ах, миром нынче правят волчьи выкормыши. Пожалуй, другого, Петрония. Я меньше опасаюсь. О, боги! Почему сводничество в наши времена куда доходнее, чем добродетель? Ха! Она тебе начертила на песке рыбу. Чтоб мне подавиться куском козьего сыру, если я знаю, что это означает. Но я непременно узнаю. А паилику рыбы живут в воде,